Мы встречались то ли в вашем берлинском посольстве, то ли на Вильгельмштрассе в министерстве иностранных дел у Вайтцхера. И, пожалуйста, не говорите со мной о вашем деле. Я не отвечу ни на один ваш вопрос и не дам ни единого совета. Каждое наше слово записывается. Вальенберг усмехнулся. Я знаю. Мне подсаживали многих. Только они сначала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 Думаете, я еще не стал пациентом дома у малишондов? Я не психиатр, господин Валенберг. Вы не представились, как мне к вам обращаться? Называйте меня сокамерник. Так будет лучше. В первую очередь для вас. Мистер Сокамерник, прекрасное словосочетание. Заметив книгу, лежавшую на койке Валенберга, удивился. А мне отказали в праве пользоваться библиотекой, вы счастливчик.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 Он неплохо понимал немецкий. Встречались день в камере и три раза на ночной ставке. Исаев заметил глубокий, резкий ноготь в книге пророка Иезекииля: Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял её поведением своим и делами своими. Я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле.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 смотрел вас заинтересовали подчёркивание посередине я следил за вашими глазами а вы посмотрите начало нищите я прочитаю вслух вы меня ошеломили своей догадливой памятью извольте изумиться моей валенберг кашлянул и максим максимович увидел в его глазах открытость раньше ее не было Напряженная сосредоточенность